Сейчас все ее помыслы занимала лишь одна оказавшаяся неразрешимой загадкой — почему Кирилл очутился в Монголии. Холода она не ощутила, жадно глотнув морозного воздуха. Хоть и странно было увидеть пар от дыхания, запорошенную снегом землю, обледенелые контейнеры, над эстакадой кружилась перемешку с голубями и чайками, сытое воронье, жаркое дыхание лагун, пироги и пальмы — Вспоминались уже как случайно навеянный сон. Грохотало железо, перекликались гудки, неумолчно шумела охваченный деловитой суматохой город. Возвращение в реальность прошло неотвратимо и жестко, отдавшись стуком захлопнутой дверцы. В самолете Светлана уже вычисляла, какую ниточку следует потянуть, чтобы размотать волновавший ее клубок. Она вспоминала московские телефоны, Мечтая поскорее очутиться в своем Беляеве, казавшемся и желанным, и милым, промочившись еще ночь в собственной квартире от неведения и расстройства суточных ритмов, с раннего утра навалилась на телефон. Обзвонив подруг приятелей, вызнала новости, восстановив последовательность событий. События оказались любопытными, но решение начать с Димы осталось неизменным. Он встретил ее на середине кабинета с радушной уверенностью хозяина, хоть и значилось еще на черно-золотой табличке имя «Корвата». Они обнялись и с подчеркнутой непринужденностью старых друзей троекратно расцеловались. «Прибыла, значит, лягушка-путешественница». Северьянов чуть ненасильно запихнул ее в собственное кресло, усевшись на краешке стола. «Читал о твоих подвигах, читал! Кажется, в комсомолке!» «Не знаю, неважно!» — отмахнулась Светлана. «Расскажи лучше про себя!» «Впрочем, я уже многое знаю и поздравляю от души. Димуля, ты это заслужил. Хотелось бы знать, чем именно ты меня поздравляешь». Он довольно усмехнулся, покачивая длинной ногой прирожденного баскетболиста. «Прежде всего с назначением. Ты из нашего выпуска первым взлетел так высоко. Мне, конечно, жаль Игнать Сергеевича, но, надеюсь, с ним будет полный порядок, а ты молодец, так держать вперед и выше. Спасибо на добром слое, Светка». «Я знаю, что у тебя это искренне». Северьянов соскочил со стола и принялся выхаживать вдоль ковровой дорожки. «Но кресло мне досталось то еще. И сидеть неуютно, и встать не дают. Положение, словом, весьма щекотливое, поэтому лучше не будем. Я тебя умоляю». Остановил он ее протестующий жест. «А вот с чем ты меня действительно можешь поздравить, так это с газом. Мы таки доконали его, Светик». «С каким газом?» Светлана была так далека от его забот. «Неужели не знаешь?» — удивился Дима. «Хотя откуда тебе?» Он небрежно кивнул на карту. «Можешь полюбоваться». «А контурили ли место рождения?» «Не из последних, смею заметить». «Ох, и дался же нам этот газ!» «Так это в Монголии обрадовалась она?» «Конечно, в Монголии!» «Где же еще?» «Ой, Димка, ты же совсем ничего не знаешь. Думаешь, я к тебе просто так пожаловала?» «На тебя полюбоваться?» «Честно говоря, да». Он выжидательно остановился возле стола, или не заслужил. Заслужил, заслужил Димуля, прости. Светлана чмокнула его в щеку и наклонилась за пластиковой фирменной сумкой. «Это тебе». И осторожно разместила среди телефонов внушительные футляры из картона. «Какой-то виски, — говорят, — вполне приличная, и действительно редкостный черный коралл». Напросился на подарок, как несовестно. «Я просто забыла на радостях. Это правда тебе?» «Столько для меня сделал. Единственное, по причине твоих изумрудных глаз». Дмитрий Васильевич взглянул на этикетку. «Виски было высшего качества. Хейг энд Хейг». «У меня с тебе дело, Дима», — сразу начала Светлана, когда схлынул его сентиментальный порыв. «Там у вас, — она показала на карту, — в керне обнаружился интересующий меня диатомовый слой. Хочу съездить». «Зачем? Я скоро лечу туда, привезу все, что захочешь». «Нет, Димочка, мне самой нужно!» — взмолилась она с капризной настойчивостью. «А ты откуда знаешь про Керн?» — он неожиданно насторожился. «Смотри!» — Светлана вынула фотоснимок. «Мне специально прислали». «Кто? Кто-кто? Друзья?» «Важно, не кто, а что, Дима!» «Это же точно такой вид, который мы подняли в Атлантике!» «Откуда он мог очутиться в Монголии? В Верхнем Милу?» «Ты меня спрашиваешь? Самой бы хотелось знать». «Ну, тогда поезжай, если факультет не возражает». «Конечно, не возражает!» — заторопилась она. «Меня быстро оформят, старая виза еще действует. Ты меня подождешь? Я-то тебе зачем, Света? Тебе и так все дадут. Как бы не так, а вертолет и вообще транспорт. Неужели ты способен бросить меня одну среди пустыни? Да еще зимой. Помоги, Дима!»